Кризис среднего возраста. Арто Пасилина год зайца. Признайтесь честно. В мечтах вы садитесь за руль элегантного спортивного автомобиля, опускаете руку на сияющий хромом рычаг переключения передач и мчитесь навстречу закату. А на пассажирском сиденье, разумеется, устроилась ваша молоденькая секретарша. Поздравляем. У вас кризис среднего возраста. В следующий раз, отправляясь в деловую поездку, прихватите с собой эту тоненькую книжку. Узнаете про себя много интересного. Герой авантюрного романа «Год зайца», журналист Ватанен, ни с того ни с сего бросает семью и работу и отправляется странствовать в обществе зайца. Дело было так. Ваттанен с фотографом возвращались в Хельсинки из командировки и сбили на дороге зайца. Ваттанен выскочил из машины, обнаружил, что у зверька перебита задняя лапка и попытался оказать тому первую помощь. Фотограф долго ждал коллегу, потом плюнул и уехал один. Как ни странно, Ваттанен нисколько из-за этого не расстроился. Он вдруг понял, что не хочет домой и отправился бродить по Финляндии, перебиваясь случайными заработками, чего он только не навидался. Помогал тушить лесной пожар, участвовал в охоте на медведя, жил в рыбацком домике, загремел в полицию, куда его сдали обитатели лесной хижины, к которым он попросился на ночлег, беспробудно пил целую неделю, летал на вертолёте. Год зайца жизнеутверждающий роман, который позволит вам Буталит жаждо приключений, не ломая привычную жизнь. Кризис среднего возраста штука серьёзная. И нанимая секретаршей юную лань, помните о возможных последствиях. Также смотрите: бегство с корабля, брак, если вам за 40, если вам за 50, клаустрофобия, неудовлетворённость, развод, старение. счастье погоня за счастьем